На обычном месте слишком сильно пахнет. Божидомы зарывают не глубоко, а у мака слишком сильное обоняние. Он из одной своей брезгливости лишних километров пять пройти способен. «Ну так», — сказал господин ротмистр, останавливаясь. «Вот и все, капрал Гал. Боюсь, что мы не дождемся твоего дружка. И боюсь, что тебя сегодня в последний раз называют капралом». Гай... С изумлением посмотрел на него. Господин Ротмистр ухмылялся. «Ну что смотришь? Что ты таращишься, как свинья на ветчину? Твой приятель бежал, дезертировал. Он трус и изменник. Понятно, рядовой гал?» Гай был поражен. И не столько словами господина Ротмистра, сколько его тоном. Господин Ротмистр был в восторге. Господин Ротмистр торжествовал. У господина... Ротмистра был такой вид, словно он выиграл крупное пари. Гай машинально поглядел в глубину карьера и вдруг увидел мака. Мак возвращался один. Автомат он нес в руке за ремень. «Масаракш!» — прохрепел господин ротмистр. Он тоже увидел мака, и вид у него сделался обалделый. Больше они не говорили. Они только смотрели, как маг неторопливо приближается к ним, легко шагая по каменному крошеву, на его спокойное доброе лицо со странными глазами, и в голове у Гая царила сумятица. Выстрелов все-таки не было? Неужели он задушил их или забил прикладом? Он, маг, женщину. Да нет, чепуха. Но выстрелов ведь не было. В пяти шагах от них. Маг остановился и, глядя господину ротмистру в лицо, швырнул автомат ему под ноги. «Прощайте, господин ротмистр», — сказал он, — «тех несчастных я отпустил, и теперь хочу уйти сам. Вот ваше оружие, вот одежда». Он повернулся к Гаю и, расстегивая ремень, сказал ему, «Гай, это не чистое дело. Они нас обманули, Гай». Он стянул с себя сапоги и комбинезон, свернул все в узел и остался таким, как Гай увидел его впервые на южной границе, почти голым, в одних серебристых трусах и теперь даже без обуви. Он подошел к машине и положил узел на радиатор. Гай ужаснулся. Он посмотрел на господина Ротмистра и ужаснулся еще больше». «Господин ротмистр!» — закричал он. «Не надо! Он сошел с ума! Он опять кандидат Сим!» Гаркнул господин ротмистр, держа руку на кобуре. «Немедленно садитесь в машину! Вы арестованы!» «Нет!» — сказал Мак. «Это вам только кажется! Я свободен! Я пришел за Гаем! Гай, пошли! Они тебя надули! Они грязные люди! Раньше я сомневался, теперь я уверен! Пошли!» Гай замотал головой. Он хотел что-то сказать, что-то объяснить, но не было времени и не было слов. Господин Ротмистр вытащил пистолет. «Кандидат Сим, в машину!» — каркнул он. «Ты идешь?» — спросил Мак. Гай снова замотал головой. Он смотрел на пистолет в руке господина Ротмистра и думал только об одном, и знал только одно. Мака сейчас убьют, и он не понимал, что надо делать. Ладно, сказал Маг, я тебя найду. Я все узнаю и найду тебя. Тебе здесь не место. Поцелуй раду. Он повернулся и пошел, так же легко ступая по каменному крошеву басыми ногами, как и в сапогах. Агай, трясясь словно в лихорадке, немо смотрел на его широкую треугольную спину и ждал выстрела и черной дырки под левой лопаткой. Кандидат сим. — сказал господин ротмистр, не повышая голоса. — Приказываю вернуться, буду стрелять. Мак остановился и снова повернулся к нему. — Стрелять, — сказал он, — в меня? За что? — Впрочем, это не важно. Дайте сюда пистолет. Господин ротмистр, держа пистолет у бедра, навел дуло на мака. — Я считаю до трех, — сказал он. — Садитесь в машину, кандидат. Раз... «А ну, дайте сюда пистолет!» — сказал мак, протягивая руку и направляясь к господину ротмистру. «Два!» — сказал господин ротмистр. «Не надо!» — крикнул Гай. Господин ротмистр выстрелил. Мак был уже близко. Гай видел, как пуля попала ему в плечо, и как он отшатнулся, словно налетел на препятствие. «Глупец!» — сказал мак. «Дайте сюда оружие, злобный глупец!» Он не остановился. Он все шел на господина ротмистра, протянув руку за оружием, и из дырки в плече вдруг толчком выплеснулась кровь. А господин ротмистр, издавший странный скрипящий звук, попятился и очень быстро выстрелил три раза подряд прямо в широкую коричневую грудь. Мака отбросила. Он упал на спину, сейчас же вскочил, снова упал, приподнялся, и господин ротмистр, присев от напряжения, выпустил в него еще три пули. Маг перевалился на живот и застыл. Угая все поплыло перед глазами, и он опустился на подножку машины. Ноги его не держали. В ушах его все еще звучал отвратительный плотный хруст, с которым пули входили в тело этого странного и любимого человека. Потом он опомнился, но еще некоторое время сидел, не рискуя подняться на ноги. Коричневое тело мака лежало среди бело-розовых камней и само было неподвижно, как камень. Господин ротмистр стоял на прежнем месте и, держа пистолет на готове, курил, жадно затягиваясь. На Гая он не смотрел. Потом он докурил до конца, до самых губ, обжегся, отбросил окурок и сделал два шага в сторону убитого. Но уже второй шаг был очень короткий. Господин Ротмистер Чачу так и не решился подойти вплотную. Он произвел контрольный выстрел с десяти шагов, но промахнулся. Гай видел, как каменная пыль брызнула рядом с головой мака. «Масаракш!» Прошипел господин ротмистр и принялся засовывать пистолет в кобуру. Он засовывал долго, никак не мог застегнуть кобуру, а потом подошел к Гаю, взял его искалеченной рукой за мундир на груди, рывком поднял и, громко дыша в лицо, проговорил, растягивая слова, как пьяный. «Ладно, ты останешься капралом, но в легионе тебе делать нечего». Напишешь рапорт о переводе в армию, полезай в машину.